и выскочил из темного закутка. и Гольдин пошел за ним. Серый перебежал улицу и подошел к автомату. Гольдин сел на каменный парапет. Кому звонит Серый? А вдруг Филину? То все пропало. Нехорошо стало роми Гольдину. Он на секунду представил, как повезут его сейчас обратно на дачу и как будут с ним разбираться эти два убийцы. Серый поговорил, повесил трубку. Постоял,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 Машину Филина Серый увидел сразу. Она остановилась на углу Берсеньевской набережной. Филин вышел и медленно зашагал к будочке кассы речного трамвая. А там его ждал тот самый мент, который на детской площадке кончил лёшу разлуку. «Сука!» — простонал Серый. «Козел порченный!» А те двое поздоровались, как старые друзья, и пошли к дебаркадеру. Корнеев и Филин поднялись на прогулочный катер.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 Я тебя не учу и взятку, как видишь, не предлагаю. Тюрьму я вспомнил, чтобы ты мне тоже услугу оказал. Какую? Встретение наше с тобой, Игорь дмитрич последнее, видать. Никак помирать собрался? Нет. Филин, говорят, птица живучая. Устал я. Подаюсь в теплые края, старость коротать в тишине. От всех дел отхожу. Так какая же просьба, Николай Степанович?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 Трамвай мягко ударился о кранцы. Матрос забросил на кнехт канат.